Домашний дневник, том 4. 12 апреля 1947 года. 11 сентября 1947 года. Радиоадаптация скотного двора Орвелла транслировалась 14 января 1947 года по третьей программе BBC. Третья программа предшественница Радио 3. Радиопостановку повторили 2 февраля. Для того, чтобы подчеркнуть поворотный момент в повествовании, когда свиньи оставили молоко и яблоки для себя, автор добавил к сценарию радиопостановки четыре строки. Значимость этих слов ускользнула от продюсера BBC, и он их вырезал. 80-я и последняя колонка Оруэлла под рубрикой Как я пожелаю. вышла в газете «Трибьон» 4 апреля 1947 года, а на следующей неделе он отправился в Барнхилл, на остров Джура, намереваясь писать роман 1984-й. Несмотря на частые приступы болезни и отчаянное желание завершить роман, Оруэлл в это же время написал статью «Такие радостные дни», которую выслал издателю Фредерику Варбургу 31 мая 1947 года, зная, что не увидит статью, опубликованной из-за страха издателя перед исками о клевете, он продолжил редактировать текст, завершив его в мае 1948 года. В августе 1947 в серии Британия в картинках издательства Collins вышла статья Англичани. В сентябре 1947 года Оруэлл отказался от аренды коттеджа Сторс в Оллингтоне. К началу октября 1947 года Оруэлл был так серьёзно болен, что писал, не вставая с постели. Он завершил первый вариант романа 1984 7 ноября 1947 года. С 20 декабря 1947 года По 28 июля 1948 года Орвил лежал в клинике Эрмайерс в Ист-Килбрайде близ Глазго с диагнозом туберкулёз левого лёгкого. Во время пребывания в клинике его сестра Аврил вносила в дневник брата краткие записи, относившиеся главным образом к погоде. Краткое изложение этих записей приводится в конце тома V. Оуэлл приступил ко второму варианту романа 1984 в мае 1948 года, всё ещё в клинике Эрмэйрс. Он вернулся в Барнхилл 29 июля и через 2 дня стал вести дневник, которому суждено было стать последним. Роман был завершён в начале ноября 1948 года, уговорить какую-либо машинистку проделать путешествие в Барнхилл И напечатать чистовую версию романа оказалось делом невозможным, так что Орл, несмотря на кровохарканье и постельный режим, сам взялся за эту трудоёмкую задачу. Он завершил машинопись 4 декабря 1948 года и немедленно разослал экземпляры литературному агенту Леонардо Муру и издателю Фредрику Варбургу. Именно скопией этого машинописного текста было позднее напечатано американское издание 1984. Также в декабре 1948 года Орвелл перестал арендовать квартиру на Кеннон-Берри-сквер в Ист-Линкольне. Определённо он понимал, что никогда больше не будет там жить. В том четвёртый домашнего дневника Орвелла состоит из записей на 95 нечётных и 6 чётных страницах разлинованного на 22 строки блокнота размерами 7 1/2 на 6 1/2 дюймов. Перед первой записью Оруэл написал: "Том четвёртый". Ани же пометил: "Дневник, продолжение". С 12 сентября "Дневник, том 5" продолжается в другом блокноте. ORL указывает общее количество потреблённого бензина. Бензин подлежал нормированию. Он также приводит в скобках общее число снесённых курами яиц. 12 апреля 1947 года. Барнхилл прибыл вчера вечером. Вчера и сегодня ясно, но довольно холодно. Всё здесь начинается позже. Трава ещё не растёт, равно как и камыш, птиц на деревьях почти не видно. Только зацветают нарциссы, совсем недавно отошли подснежники, иногда встречаются цветущие. Во время полёта из Глазго видел полосы снега на возвышенностях. Над Джури около полутора месяцев стояли морозы, затем пошёл дождь, земля всё ещё пропитана влагой. Зимой погибло много ягнят и телят. Приводят причину, что у овец и коров было недостаточно молока. Деревья и кустарники, которые я посадил, похоже, пережили зиму. На двух кордонных шпалерах вдоль южной стены развиваются почки. Лук и другие культуры, которые дали всходы в январе, почти полностью погибли в заморозке. У стеки клубники выжили почти все, но они крохотные. Ревень растёт хорошо, тоже тюльпаны. Морской рыбалки пока нет, говорят, кроликов в этом году мало. Прекрасная погода весь день, а около 5 вечера сильно похолодало. В защищённом от ветра месте цветёт одинокая примула, других диких цветов не обнаружил. Очиток пускает ростки, Показались из земли дикие ирисы и колокольчики. Трава всё ещё мёрзлая. Заметил несколько кроликов. Шумом взмывают вверх голуби, думаю, у них начало брачного периода. Море очень спокойное, тюленей не видно. Посеял горох. Примечание: посеять вторую партию примерно 25 апреля 47-го. Подстриг розы. На некоторых до сих пор нет бутонов, так что нельзя сказать, живы ли они. Почва в плохом состоянии, так что мелкие семена сеять невозможно. Унавозил ревень. Дорох распахал участок, о котором я его просил. Пройдусь по нему мотыгой, чтобы получилось подобие пахотной земли, затем посею картофель, когда раздобуду семена. Олени необходимо должным образом вспахать. Но в конце концов полевые культуры не требуют другого ухода. Компост, сваленный в яму прошлой осенью, не до конца перегнил. 13 апреля 1947 года. Целый день ясно, но холоднее, чем вчера. Сильный юго-западный ветер, на море волнения. Поставил сборный курятник. Дуратское сооружение. Придётся долго укреплять его, чтобы не слетело с основы. Два колеса оказались сломаны. До войны купить их было просто, теперь, наверное, нет. Посадил 4 дюжины луковиц гладиолусов розовых и жёлтых. Почва чуть суха после сильного ветра, так что завтра, надеюсь, можно будет сеять. 14 апреля 1947 года. Ночью сильный дождь. Сегодня ясно, солнечно, но по-прежнему холодно и ветрено. Волнение умеренное. На некотором отдалении танцует ворон, очевидно, такует. Поставил колышки для проволочной ограды вокруг загона для кур, посеял бархатцы. Почти не занимался садом, так как сегодня утром Ричард упал, и на лбу у него ужасная ссадина. Надеюсь завтра отвезти его к врачу. Сегодня невозможно, так как нет сообщения. Откупорил бутылку бренди. При скромном ежедневном рационе мы надеемся, что бутылки будет хватать на неделю. Вчера начали отсчитывать двойное летнее время. На этом острове блюдут три разных времени. 15 апреля 1947 года. Дождь почти целый день. Очень ветрено и довольно холодно. Ничего не делал в саду и так далее, так как возил Ричарда к врачу. Наложили два шва. Примечание: снять примерно через неделю, не позднее, чем через 10 дней. 16 апреля 1947 года. Холодно, облачно и довольно ветренно. Поздно вечером погода чуть улучшилась и море стало спокойнее. Сеять невозможно. Внёс известь, не слишком хорошо погашенную водой, покрыл курятник кровельным войлоком. Вечером видел одного из кроликов со светлым мехом на расстоянии, но мне показалось, что это взрослая осыпь. 17 апреля 1947 года. Погода гораздо лучше. Ветер не утих, но солнечно и довольно тепло. Начал мотыжить распаханный участок. Неплохо, сойдёт для картошки. Посеял репу, морковь, кресс-салат, латук. Примечание. В следующий раз 27-го числа. Кларки, гадецы. Кроме того, посеял несколько картофелин из тех, что мы купили для еды, так как семена картофеля ещё не доставлены. У всех картофелин глазки, так что они должны прорасти. испытал шлюпку, используется в ВВС Великобритании. Похоже, хорошая плавучесть и устойчивость, но управление из рук вон плохое. Очевидно, она может быть полезна только для того, чтобы добраться в ней до другой лодки. Внизу на побережье мёртвый олень. Довольно неприятно, так как туша слишком тяжёлая, чтобы её оттаскивать. расцвели примулы и один или два чистотела. Принёс домой два корневища примул. Насколько же удобно ходить, когда не растёт папоротник. Мошек ещё нет. В заливе плавают бакланы, вероятно, есть рыба. 18 апреля 1947 года. Холодно, ветрено и облачно. Днём выглянуло солнце, затем небольшой дождь. волнение умеренное некоторое время мотыжил распаханный участок установил колья для калитки куриного загона вскапывая землю наткнулся на нару с тремя крольчатами я бы сказал десяти дней отраду один похоже был мёртв двух других я убил на ранах находилось на глубине всего нескольких дюймов ход в неё шёл откуда-то из-за пределов сада в ярдах в 10 Видел много обыкновенных зелёных ржанок. Не думаю, что видел здесь этих птиц раньше. Принёс в склянки немного лягушачьей икры. Наверное, мальки появятся через неделю или дней через 10. 19 апреля 1947 года. Погода лучше, солнечно и не очень ветрено, хотя и не тепло. Вечером ветрено и холодно, временами дождь. За пределами залива море довольно бурное. Продолжил вскапывать участок, прополол клубнику и внёс в почву известь. Клубника выглядит неплохо, и пустот меньше, чем я ожидал. Тем не менее, ягод в этом году, вероятно, будет немного. Только на одной розе до сих пор нет бутонов. American Pillar на розе у ворот, Alberic Barbier, которую я считал засохшей, Появился крошечный бутон у самого корня, так что я обрезал её почти до конца. Сделал две цементные плиты площадью около 1 квадратного фута и толщиной 2 дюйма или даже меньше, армированные проволочной сеткой, использую для тропинки. Примечание: для цементной плиты в 2 квадратных фута необходимо 5 кочегарных лопат песка и 1 цемента, даже больше. Если толщина достигает хотя бы 2 дюйма, как и должно быть. 20 апреля 1947 года. Всю ночь штормовой ветер и сильный дождь. Сегодня примерно до 5 вечера сильнейший ветер, в основном с юга, холодно и дождливо. Море очень бурное, яростно разбивается о берег. Вечером тише, проблиски солнца, но далеко не тепло. Почти не выходила из дома. Подстрелил кролика впервые в этом году. Я обратил внимание на то, что в пору, когда кролики прячутся, особи, которых удаётся подстрелить, это почти неизменно беременные самки. Я даже подумать не могу о том, чтобы их есть. Мне казалось, что беременные крольчихи просто не успевают убежать, но в прошлом году численное превосходство самок среди убитых кроликов было так велико, что я задумался. Возможно, они действительно более многочисленны, чем самцы. Алластер и Даррох сильно тревожатся из-за овец. Овцы так и бессилели, что у них нет молока, и иногда они даже отказываются принимать новорожденных ягнят. Даже теперь, когда подходит трава, некоторые овцы слишком слабы, чтобы пастись. Да говорят, что на слабых овец нападают чайки и серые вороны, вчера одной выкливали глаз. 21 апреля 1947 года. Ужасная погода, штормовой ветер бушевавший всю ночь, не утих и утром, так что иногда трудно устоять на ногах. Курятник слетел с сосны, к счастью, без повреждений. Придётся закрепить его оттяжными канатами. Дождь льёт почти весь день. Около 4 вечера прояснение, выглянуло солнце, но ветер не стих. Море бурное. Бутылки бренди хватает Аврель и мне на неделю, каждому по порции с содовой в день. Ничего не делал в саду. 22 апреля 1947 года. Погода чуть лучше. Ветер всё ещё сильный, но осадков немного, прогляски солнца и чуть теплее. Море несколько спокойнее. Всё ещё недостаточно здоров, чтобы заниматься садом или подсобным хозяйством. Аврил закончила мотыжить часть распаханного участка. Места хватит на 4 грядки картофеля, около 10 фунтов семян. Собираюсь использовать часть семян Дональда Дарроха. Кажется, это сорт Великий скот. Спустил с дома листы рифлёного железа, достаточно, чтобы накрыть курятник, а раму можно будет использовать для ворот загона. Курятником невозможно заниматься, пока не стихнет ветер. Вытесал колышки для приземистого гороха, начал вытёсывать подпорки для фасоли. Одинокая овца в поле окатилась не обращает на ягнёнка особого внимания и отходит всякий раз, когда он пытается сосать. Однако овца недовольно заблеяла, когда я взял ягнёнка на руки, намереваясь отнести его в дом. Ягнёнок довольно крепкий, хотя весит, пожалуй, не более 2 фунтов. Из-за мекины во дворе к дому слетается гораздо больше птиц. Воробьёв по-прежнему нет. Но стаи зябликов почти такие же многочисленные, как воробьиные. Вопрос: зяблики тоже налетают на горошек и свёклу? Плодовые кустарники распускаются. Дэд говорит, что кукушки уже должны были куковать. С другой стороны, первые ласточки появляются не раньше 12 мая. Не могу быть уверен, но мне кажется, что мы расходуем целых 4 галлона керосина в неделю. Если так, то бидон истощится до конца мая, в запасе еще один. Причина – холодная погода и, следовательно, использование печей Валор. Каждая из них расходует до половины галлона в день, если оставить ее гореть постоянно. Кратковременный дождь около семи вечера. Заказать на следующий год, на этот раз заблаговременно. Три яблони, кулинарный сорт. 4 сливы, 1 тернослив, одну сливу венгерку, одну айву, 6 вишен десертный сорт, 2 дюжины кустовых роз, одну дюжину корней пионов красных и розовых, 200 луковиц тюльпанов. Клубнику перечёркнуто. 3 куста логановой ягоды бледными чернилами на смежной странице примечание также заказать шесть роз две вьющихся четыре кустовых шесть кустов крыжовника 23 апреля 1947 года жуткая погода примерно до 4 вечера яростный ветер облажный дождь и очень холодно Позже чуть лучше, дождливо, но с просветлениями. Вечером совершенно безветренно, хотя дождь не прекратился. Море успокаивается с удивительной быстротой. Родившийся вчера ягнёнок умер сегодня утром. Аврил нашла его в предсмертной агонии и принесла в дом. Из рта у ягнёнка сочилась кровь, и согласно Аластеру, он подвергся нападению чаек или ворон. Родившая его овца выглядит здоровой и крепкой, но она и так не обращала внимания на сосунька, так что, вероятно, у неё нет молока. Ричард Болен со вчерашнего вечера у него лихорадка и кашель, однако лоб заживает хорошо. Сегодня врач снял швы. Всё прошло без осложнений, и шрама, наверное, почти не останется. Вчера доставили семена картофеля, великий скот Можно сеять, как только земля подсохнет. Расцвело ещё несколько примул, зацветает утьосник. Других диких цветов нет, разве что встретишь редкий цветок чистотела. Ветер достаточно сильный для того, чтобы сбить несколько стеблей ревеня. Тюльпаны не повреждены, но они были лучше укрыты от ветра. Бутоны появились на всех розах, кроме одной. 24 апреля 1947 года. Утром ясно, ветренно и холодно. Днём ливневые дожди в промежутках солнце. Около половины шестого вечера град. Холодно целый день, до вечера сильный ветер разрыхлил новый участок мотыгой и прополником, но почва должна подсохнуть, прежде чем можно будет сеять картофель. Начал готовить опоры для фасоли. Ричарду немного лучше, хотя вечером его опять лихорадило. Заказал саженцы деревьев и так далее на следующий год. Распускаются все яблони, за исключением Джеймса Грива, которая выглядит погибшей. На малине пока нет бутонов. Думаю, что все остальные кустарники готовы распуститься. Примечание: именно у яблони Джеймс Грив был сломан корень. 25 апреля 1947 года. Мерзкая погода. Очень холодно. Дождь почти без перерыва. Сильный ветер, начиная с полудня. Непролазная грязь. Ничего не предпринимал вне дома. Ричард ещё плохо кашляет и почти весь день держится высокая температура. Вдалеке видел птицу, которая показалась мне городской ласточкой. Вечером злой блестящий ливень с ветром. 26 апреля 1947 года. Погода гораздо лучше. Ясно, ветренно и не так холодно. Земля подсыхает, но для картофеля всё ещё слишком влажная. Продолжил разрыхлять вспаханный участок, посеял зелёный лук White Lisbon, начал косить траву между плодовыми деревьями. Часть работы можно выполнить с помощью сенокосилки, но комья старой травы приходится удалять косой или секатором. По второму разу можно пройти сенокосилкой. Ричарду, похоже, лучше. В шесть вечера температура почти нормальная, а сыпь, еще несколько часов назад покрывавшая его целиком, даже ножки, вдруг сошла. Утром Аврил слышала кукушку. Закончили вспахивать поле перед домом, площадь около четырех с половиной акров. Вчера и сегодня они проработали около восьми часов в совокупности, включая два случая, когда трактор застрял в болоте. В этом году обработали чуть больше земли, чем в прошлом, а значит, будет меньше камышей. А видела горного зайца, все еще белого. Предположительно, изменение их окраски определяется всего лишь температурой окружающей среды. У Ричарда диагностировали корь. Он должен провести в кровати ещё неделю, а потом неделю не выходить из дома. 27 апреля 1947 года. Всю ночь или почти всю ночь хлестал дождь. Сегодня утром везде огромные лужи. Утром холодно и дождливо, днём в основном солнечно и ветрено, временами проливной дождь. Если подытожить погоду за сегодняшний день, то земля, пожалуй, подсохла. Ничего не делал в саду. Смастерил раму для калитки загона для кур, очень тяжёлая, трудно будет навесить её на петли, во-первых, потому что у меня нет петель необходимого размера, а во-вторых, столб, на который её нужно навесить, сучковатой. Калитка будет стоять на земле. Лучшая возможность закрепить её это воспользоваться верёвкой или проволокой. В идеальном случае дверцу следовало бы установить на колёсики, но я думаю, что если разровнять землю, то подойдут и полозья, дно бочки. Эр лучше пытался смастерить для него картинку-загадку, но вырезать могу только фигурки с прямыми углами. так как лезвие моего единственного лобзика сломалось вчера а видела незнакомых ей птиц похожих на утку может быть разновидность гагары видел ласточку или то была городская ласточка 28 апреля 1947 года ночью дождь и град согласно кейте дарох Днём порывистый ветер и облачно. Ливни чередуются с прояснениями. Вечер тихий и безоблачный. Холодно. Сегодня вечером ветер стих впервые за неделю. Кажется, всё это время ветер был с запада. Установил калитку на полозье вполне удовлетворительно. Услышал кукушку впервые. Распустилось довольно много примул зависе на лесном орехе. Дикие ирисы высотой от шести дюймов до одного фута. Папоротник еще не появился. 29 апреля 1947 года. Вчера вечером, похоже, дождя не было. Дождь не сильный, начался около десяти утра и шел почти бесперерывно до восьми вечера. Затем небо немного прояснилось. Все опять превратилось в болото. Ветер гораздо слабее, чем вчера. Ничего не делал в саду, зацементировал трещину в стене кладовой. Керосин мы используем очень быстро, так как целый день работают две печи Валор. Сухие дрова в такую погоду найти невозможно. Даже в амбаре, который не пропускает воду, влажно, и цемент, я заметил, сохнет много дней. 30 апреля 1947 года. Погода гораздо лучше, хотя и очень холодно. Без осадков. Солнце светит весь день, дует пронизывающий северный ветер, который заметно высушил всё вокруг. Горох, салат и репа только проросли. Я думаю, что зяблики истребили все саженцы салата и по меньшей мере часть репы. Они нацеливаются и на горох. Вновь посеял латук и накрыл грядку проволочной сеткой. Это следовало сделать раньше. Три куста крыжовника до сих пор не распустились. У некоторых из кустов малины ростки рядом с корнями. Мне следовало обрезать боковые побеги. У яблони Джеймс Гриф до сих пор нет почек. Начинают расти сорняки. Вскапывал землю, но недолго. скосил траву между плодовыми деревьями, укрепил колышками горошек. В следующий раз траву можно будет косить сенокосилкой, а дыры там, где я выдёргивал камыши, заполнить землёй и засеять или задерновать. Сегодня открыли новый баллон Color Gas, на заметку заказать ещё два. Должно хватить до первой недели июня. Керосина осталось меньше, чем я думал, думаю, на 1-2 недели. Всё же у нас в запасе целая бочка. 1 мая 1947 года. Ясный день, без осадков, хотя днём примерно с полчаса оказалось, что пойдёт дождь. В остальное время солнечно. Менее ветрено, чем вчера, но всё ещё холодно. Посеял картофель сорт Рейд Скот пять рядов. около 15 фунтов семян или даже ближе к 20 выкорчевал старый кусты крыжовника с помощью Нила Маккартура и Дагги Кларка установил курятник на основу думаю его снесёт ветром до того как я затяну болты убил мышь в кладовой для продуктов пришла Аврел сказать что в кладовой мышь которая ведёт себя нагло пошёл в кладовую и увидел что мышь ест что-то на полу не обращая на нас никакого внимания, ударил её бачарной клёпкой и убил. Любопытно, что такими непугаными животные бывают не каждый день. На старых кустах появились ягоды крыжовника и смородины. Ягод, однако, совсем мало, а мои кусты вряд ли будут плодоносить в этом году. 2 мая 1947 года. Весь день ясно. теплее, чем вчера, и почти безветренно. Днём мне надолго набежали тучки, буквально несколько капель дождя. Накрыл курятник кривлёным железом, думаю, удержатся, но нужно ещё и укрепить весь домик. Не могу приделать курятник к основе болтами, потому что у меня нет достаточно длинных болтов. Изучил, каким образом крепится курятник у Дональда Дарроха. По бокам домика ставят два огромных валуна, и каждый дважды обвязывают крепкой проволокой. Затем под проволокой обвязывающие камни пропускают двойную проволочную спираль и заводят её на крышу. На крыше спираль закрепляется скручиванием. Похоже, здесь так принято. Впервые в этом году видел одного или двух молодых кроликов. Зяблики и другие птицы ещё только вьют гнёзда. Яблики очевидно уничтожили всю репу, так что придётся пересеивать. Кажется, керосина в бедоне хватит всего на несколько дней, то есть против моих ожиданий хватило всего на месяц вместо двух. Однако не исключено, что когда мы уезжали в прошлом году, керосина оставалось меньше, чем я думал. Ричард сегодня впервые спустился вниз. Впервые же с него сняли повязку. Рана зажила превосходно, и шрам почти незаметен. 3 мая 1947 года. Холодно и облачно весь день. После полудня почти без перерыва моросит дождь. Вечером чуть лучше, но холодно, море бурное. Почти не работал в саду. Какое-то время вскапывал землю, сделал укрытие для семян, пересеял репу. Примечание. Зяблики пытаются добраться до семян даже при наличии проволочной сетки. Они не боятся пролезать под сетку. На последней розе появился бутон, а значит, все выжили. На некоторых кустах смородины, с полностью распустившимися листочками, появились ягоды, хотя их, конечно, немного. 4 мая 1947 года. Весь день хорошая погода, за исключением редкого кратковременного дождя вечером. Не очень солнечно, но теплее, чем вчера. Утром море всё ещё бурное, успокоилось к вечеру. Скопал землю, выпалол траву между плодовыми кустарниками, посеял кларкии, бархатцы, садовый мак, перечник. Лягушачья икра не проклюнулась. Может быть, потому что я не добавил свежей воды. Мне казалось, что в этом нет необходимости до появления головастиков. Цветочные бутоны на нескольких кустиках клубники. Зяблики по-прежнему поедают семена репы, несмотря на проволоку и вату. Подстрелил одного и оставил мёртвую птицу на грядке. Боюсь этого змеи действия всего на день или на два. Когда смотришь вниз в сторону моря на лесок, не видно ни одного зелёного листочка. Бедон керосина практически истощился почти на 5 недель раньше, чем я думал, но там с самого начала могло быть меньше, чем казалось. Послал за двумя баллонами колор газа, вернул пустые. 5 мая 1947 года. В основном облачно, несколько солнечных промежутков и ветер, кратковременные ливни. Вскапывал землю, вытесывал опоры для фасоли, подпер вишневые деревья, укрепил курятник. Одно дилетантство, но летние ветры, наверное, выдержит. Расцветает множество примул, а читок едва пророс, в Ордласе еще ни разу не слышали кукушку. Сегодня они засеяли и взбарновали поле перед домом. Сначала семена посеяли в свежевспаханную почву. Четыре с половиной акра было засеяно разбросанным севом часа за два. Затем землю дважды взбарновали. Не знал, что такое возможно. Казалось бы, семена должны оказаться на разных уровнях и, по большей части, слишком глубоко, так как борозда получается около восьми дюймов. Преимущество этого способа, однако, состоит в том, что все семена скатываются в борозды и таким образом образуют ряды. Сегодня истощился бидон керосина. В мышеловку, что в амбаре у Д, попалась огромная крыса. 6 мая 1947 года. Утром небольшой дождь, после полудня солнечно и ветрено. чуть теплее. Вскапывал землю, подрезал вишни и одну из шпалерных яблонь. Шпалеры будут цвести обильно, но могут остаться неопылёнными, если не зацветут другие яблони. Растёт папоротник. 7 мая 1947 года. Целый день тихая и в основном облачная погода. Утром слабый кратковременный дождь. Море спокойное. Посадил горошек, дейзи второй урожай и 1.5 фута и латук. Латук на первом участке отчасти пережил нашествие зябликов. Несколько растений ревеня погибло, возможно, потому что я задушил молодые нежные стебли коровьим навозом. На малине молодые ростки, в основном вокруг корней. На трёх кустах крыжовника по-прежнему нет ростков. И я боюсь, что они погибли. Сегодня открыли новый бидон керосина. Должно хватить по меньшей мере до конца июня, но примечание: уже в июне нужно думать о заказе нового. Одна или две из пересаженных примул зацвели. 8 мая 1947 года. Утром тихо и облачно, днём небольшой дождь, довольно тепло. начал обносить проволокой выгул для кур. 9 мая 1947 года. Прекрасный, тёплый, тихий день, солнечно до самого вечера. Впервые с тех пор, как мы приехали, приятно было сидеть на улице. Море очень спокойное. Не слишком хорошо себя чувствую, чтобы работать в саду. Скосил траву перед домом, много якобеи и другого. но с этими сорняками легко справиться, если регулярно косить лук. Осмотрел торфяное ложе, торф достаточно сухой для заготовки, смастерил ворошильные вилы, сжег мусор. Проросло несколько гладиолусов, посадил 13 апреля 47-го. Видел цветущие фиалки, для меня впервые в этом году, но Аврил уже видела фиалки раньше. Недалеко от разрушенной хижины ещё один мёртвый олень. Говорят, их много погибло прошедшей зимой. Видел сидящую на земле ласточку, думаю, что это довольно необычно. Поздно вечером час или два шёл дождь. 12 мая 1947 года. Уже 3 дня не вставал с постели. Восемь таблеток «Мэй энд Бейкер» 10 мая 47-го. До утра сегодняшнего дня чувствовал себя скверно. Сегодня днем провел на ногах несколько часов. Все еще качает. Вечером 10 мая 47-го, гроза и сильный дождь в течение часа или двух, в остальном погода в последние дни теплая и безветренная. Все вокруг зацветает. Дикие вишни в цвету, один или два тюльпана, выросли маки, посеянные 4 мая 47-го. Показалось довольно много гладиолусов. 13 мая 1947 года. Лучше. Выходил на короткое время, но ничего не делал в саду. Прекрасный день. Буйствует растительность. Засеяли поле плевелом. Левель всходит после овса, и на нём почти не сказывается жатва. В следующем году его можно было бы собрать как сено, но в данном случае его оставят по меньшей мере на первый год как пастбище для скота, сеют швырялкой, разбрасывающей семена во все стороны. Посредством небольшой ручки семена из мешка попадают в секции жестяного диска, который может вращаться с довольно большой скоростью. Сеятель медленно идет по полю, машинка висит у него на груди и вращает диск специальной ручкой. Одного мешка семян хватило на все поле, четыре с половиной акра. Мотор прибыл в Ордлассу. Могу привезти лодку на следующей неделе, когда на ходу будет машина. Заказал курни сушек в возрасте от восьми до двадцати восьми недель, Я бы предпочёл помесь красных род-айлендов с белыми леггорнами. Кур повезут из Йоркшира. Это долгий путь. 14 мая 1947 года. Порывистый ветер и облачно утром, на довольно тепло. Днём дожди. Чуть лучше. Начал обносить проволочной оградой выгул для кур. Нужно будет как следует закрепить внизу. отлил из свинца пробку для ванны. Что-то в этой операции я делаю не так. Хотя расплавленный свинец равномерно распределяется по тиглю, металл начинает шипеть и бурлить при переливании в изложницу, и слиток неизменно выходит с зыанами. Вопрос: причина в разнице температур? Означает ли это, что необходимо нагревать и саму изложницу? Сегодня Ричарду исполнилось 3 года. Баллон с алр газа истощился всего за 2 недели. Газ из нового баллона сложно зажигать, потому что давление, похоже, слишком высокое. 15 мая 1947 года. Утром порывистый ветер и довольно холодно. Днём кратковременные ливни, затем ясно и тепло. Вечер погожий и тихий, море спокойное. Почти закончил устанавливать проволочную сетку, нужно закрепить и так далее. Вытёсывал колышки для гладиолусов. На первой клумбе все проросли. Впервые почти за 10 дней отправился в кинооктру. Кое-где цветут колокольчики, почки на терновнике. Помню, в прошлом году мы не нашли ни одной дикой сливы. Первые листочки на лищине. Впервые в этом году коричневые мухи из тех, что видишь на коровьем навозе, довольно часто попадаются синие мясные мухи. Кейти Дорог сказала, будто вчера вечером по радио сообщили о запрете ввозa домашней птицы из Англии в Шотландию, якобы для предотвращения распространения какой-то заразы. Прочим мне известно о запрете на импорт домашней птицы в Великобританию. Наверное, узнаю новости от торговца птицей, которому написал письмо. Лотук посеянный 7 мая 46-го пророс, а луг, посеянный несколькими днями ранее, нет. 16 мая 1947 года. Целый день ясно и солнечно, но временами пронзительный ветер. установил проволочную ограду, нужно закрепить внизу. Расчистил грядку под клубнику и подстриг изгородь, обрезал малину, много сорняков. Лук даёт всходы. 17 мая 1947 года. Облачно, но не очень холодно. Днём или вечером дождь или изморозь. Посеял петрушку вытесал колышки для гладиолусов. Теперь достаточно. Слизней стало больше. Испробовал табачный порошок вокруг салата-латука. Аврил видела, как сегодня утром залив пересекал какой-то кит, возможно, дельфин-касатка, как в прошлом году. Видел одного из кроликов с белым кольцом вокруг шеи в обычном месте, впервые в этом году. На скалах наконец появляется очиток Дикие ирисы от 18 дюймов до фута в высоту. 18 мая 1947 года. Очевидно, ночью был сильный дождь, утром порывистый ветер и облачно, небольшой дождь. Днём солнечно, но прохладно. Вскапывал землю, всё ещё не могу заниматься этим долго. Выделил участок под кабачки, закрепил сетку. По углам не вполне удовлетворительно. Тюльпаны, которые мы покупали, думая, что они разноцветные, почти сплошь оказались жёлтыми. 19 мая 1947 года. Чудесный солнечный день, море спокойное. Высадил на грядку кабачки кустовые под горшками, то есть под жестяными банками с проделанными в днища отверстиями. Примечание. Проверить через неделю. Подпёр колышками гладиолусы, разрыхлил междурядья на грядках с репой, начал прореживать второй участок. Ещё немного обрезал розовые кусты, так как это, по-видимому, необходимо. Почки на одной или двух яблонях. Почки на шполерных яблонях распускаются и, возможно, не будут опылены. Распускается несколько соцветий на вишнях. 20 мая 1947 года. Прекрасный, жаркий, тихий день. Подготовил почву для свеклы, вытесывал опоры для фасоли, заметны одиночные завязи клубники, яблони в цвету, овес на поле перед домом хорошо взошел и вверх. На болотистых участках большие цветы-калужницы, повсеместно примулы. В воде видны отражения островных маяков, местные говорят, что это к дождю. Если позволит погода, намереваемся доставить лодку домой в воскресенье 25-го. 21 мая 1947 года. Тихий день, утром облачно. После полудня в основном солнечно. Море в дымке, очень спокойное. Начали заготавливать торф. Нарезали 200 брикетов. Работа на двоих на 2 часа, включая предварительное снятие отдёрна. Обвязал брикеты верёвкой в надежде отвадить оленей и скот. Всего надеемся заготовить не меньше 1000 брикетов. Посыпал яблони табачной пылью. Примечание: Смыть завтра. На четырёх яблонях, то есть на свободно растущих, будет много цветов, что вероятно не совпадает с цветением шполерных деревьев. Цветёт армерия. Над заливом всегда такое множество бокланов, что где-то на берегу, мне кажется, должна быть колония, так как в это время года они не могут долго находиться вдали от мест гнездования. 22 мая 1947 года. Облачно, но не холодно, почти безветренно. После полудня моросящий дождь, море спокойное. Посеял свеклу и репу. Доставили кур, то есть доставили в Ордлассу. Вероятно, нам привезут их в субботу. Еще не знаю, какой породы. Чистопородных Рот-Айлендов заказать невозможно. Так что заказали скрещенных. 23 мая 1947 года. Чудесный тёплый день, море спокойное. Поправил проволочную ограду вокруг плодовых деревьев, скосил траву перед домом, начал обрезать деревья. На некоторых участках испробовал хлорат натрия на сорняках и крапиве. Некоторые листья на яблонях по-прежнему выглядят неважно. Вчера вечером корова увязла в грязи. Когда её вытянули, она была слишком слаба и не могла стоять, так что Аврил кормила её кашей. 24 мая 1947 года. Не так тепло, как вчера, и более ветрено. Ветер путешествует по всем делениям компаса. Море довольно бурное. Принёс ком земли с очитком, который хочу посадить и выходить в саду. Армерия, посаженная таким образом в прошлом году, хорошо прижилась. Доставили кур род Айленды. Они находились в вольере с 21-го числа и за это время снесли 6 яиц. Судя по внешнему виду, все или большая часть кур скоро начнут нестись. Вчера флетчеры набрали изрядное количество яиц чаек. Однако многие были уже насижены, так что теперь уже очевидно слишком поздно. Запомнить, что собирать нужно, наверное, не позднее 15-20 мая. Но среди яиц были и хорошие, и они отдали нам 16. На удивление большие яйца, почти как у курицы, возможно, от морских или серебристых чаек. Эти не смогли бы продать, выдавая их за яйца ржанок, как, мне кажется, поступали с некоторыми яйцами чаек. Слизни на бархатцах, пробую табачный порошок. 25 мая 1947 года. Ясно, но более ветрено, чем вчера. Отправился в Ордлассу, намереваясь вернуться на лодке, но море было слишком бурным. В Ардлассе растительность обгоняет наши места. Куры не снесли яиц. 26 мая 1947 года. Ясно, сильный порывистый ветер, море бурное, к вечеру спокойнее. Выкопал и заготовил ещё торфа 150 брикетов. Продолжил косить траву между деревьями. дал всходы один картофель на втором участке. Другие, посеянные 17 апреля 47-го, ещё не взошли, но начали прорастать. Я раскопал и проверил. Поздно вечером ливни. Яиц нет. 27 мая 1947 года. Тихо и довольно тепло. Большую часть времени облачно. Море довольно спокойное. Заготавливал торф, 130 брикетов и сложил первую партию по три. Проведил кларкию, часть сожрали слизни, обработал хлоратом натрия сорняки на заднем дворе. Если мы с Аврилом работаем вместе, то скорость добычи торфа, кажется, достигает 100 брикетов в час. Если удвоить это значение, чтобы учесть время, затрачиваемое на обработку, укладку и транспортировку брикетов, то потребуется около 40 часов работы для двух человек, чтобы заготовить тонну торфа. Без сомнения, люди опытные могут сделать это намного быстрее, а тем более, если делом занимаются 3 или 4 человека, что экономит время перехода от одной операции к другой. 28 мая 1947 года. Ясная погода и преимущественно ветрено. Море довольно бурное, до вечера успокоилось. Совсем не занимался садом, так как мастерил почтовый ящик. Взошла репа, посаженная 22 мая сорок седьмого. Яиц по-прежнему нет. Джанет Маккени сказала, что куры, полученные из Англии, Не неслись у них в течение недели после прибытия. 29 мая 1947 года. Ночью кратковременный дождь, небольшой дождь и стелющийся туман почти весь день. Море спокойнее. Посеял бурачок однолетний, проредил первый участок крепы. Яблоня сорта Джеймс Грив, похоже, выжила. Таким образом, Погибшие растения из 90, не считая клубники, насчитывают 3 куста крыжовника, 1 чёрной смородины, 3 ревеня, около полудюжины кустов малины. Совсем неплохо, учитывая позднюю посадку и скверные погодные условия. Два яйца, первые яйца. На первом участке хорошо взошёл картофель. 30 мая 1947 года. Тихо и тепло. Вчера вечером Ян привез лодку обратно, так как они собирались в Гленнгарисдейл за плавниковым лесом. Доплыли до Кинооктры. Лодка завелась не сразу, свеча зажигания барахлит. Сегодня высадился на островке у входа в гавань, чтобы проверить, гнездятся ли крачки. Гнёзд пока нет, но нашёл одно яйцо чайки. Аврил видела ещё нескольких бежевых кроликов, колокольчики в цвету. Яиц нет. 31 мая 1947 года. Ночью, вероятно, шёл сильный дождь. Сегодня тихо и тепло, но не очень солнечно. Море спокойное. Закончил косить траву между деревьями. Проведил Кларкию и Маки. Взошла свекла, посеяна 22 мая 47-го. На поверхность пробился один кабачок. Два яйца. Начали кормить кур Карсвудом. Мы откупорили 50-галлонную бочку с бензином. Должно хватить до конца августа. Аврил взяла 9 галлонов. 1 июня 1947 года. Ночью гроза и сильный ливень. Сегодня после внезапного утреннего ливня тепло, лёгкая дымка. Отправились на остров Скарба примерно полчаса на лодке, 3-4 мили. На обратном пути не завёлся мотор, возможно, из-за неисправности свечи зажигания, и мы вынуждены были грести. Тяжкий труд. Весёльное путешествие заняло почти 2 часа. На Скарбе гораздо более пустынно, чем на Джури. Деревьев почти нет, роскошная трава. Там на Скарбе убил большую змею. Посеял латук. Одно яйцо. 2 июня 1947 года. Прекрасный, тёплый, тихий день. Небольшая дымка Море очень спокойное. Нарезал торф 200 брикетов. Внёс ещё хлората натрия. Два яйца. Третья курица на сносе. На двух розах бутоны. Все яблони, не считая двух, расцвели. Гладиолусы на втором участке проросли плохо, только половина. Дональд Сдарах дал мне кучу навоза. Везде слышны кукушки. Вопрос: действительно ли в июне в их пении изменяется нота или кукование начинает раздражать, утратив навезну? 3 июня 1947 года. Тихо, облачно и тепло, без осадков, хотя несколько раз собирался дождь. Море совершенно гладкое. В такую погоду молоко быстро скисает. Закончил подготовку почвы для бобов, смазал подвесной мотор по совету Яна Мкекни, снизил подачу бензина и вставил новую свечу. Эта свеча из Остина, и она показалась мне такой же плохой, как и старая, но я послал за новыми. Не удалось опробовать мотор, так как лодка была вне досягаемости. Как только заведу мотор, отвезу авиационную шлюпку в Кинооктр. Вчера вечером Аврил и Билл Дан отправились на рыбалку. Снова пусто. По-видимому, в воде одна рыбная мелочь. Цветет старое грушевое дерево у изгороди. Однако мне помнится, что когда я приехал сюда в прошлом году, и все расцвело на несколько недель раньше, это дерево цвело, но не плодоносило. Зацветает бурачок, цветы на рябине, Листья дуба полностью распустились. 3 яйца (в скобках 10). 4 июня 1947 года. Ночью довольно сильный дождь. Сегодня почти целый день дождь и шотландский туман. Земля пропитана влагой. Фасоль сажать невозможно. Начал подпирать горошек, закрепил болт на двери амбара. Подрезал фитили на лампах. Обнаружил в саду цветок водосбора, старомодного пурпурного оттенка. Цветок, наверное, живет с тех пор, как дом был обитаем в последний раз, около 12 лет назад. С тех пор выжили и некоторые другие цветы, нарциссы, подснежники и те и другие в больших количествах, книпхофии, децентра. В настоящее время расход керосина составляет лишь 1-2 галлона в неделю. 4 яйца, кажется, 5 куриц на сносе, в скобках 14. 5 июня 1947 года. Облачно, прохладно. Почти весь день моросит дождь, к вечеру немного прояснилось, море спокойное. Посадил фасоль погружал её в лунки, так как земля очень липкая, и поставил подпорки. Попытался вновь завести мотор, без толку. Не смогу проверить, пока не доставят новые свечи, но боюсь, проблема может заключаться в магнето, а в этом я не разбираюсь. В лодке с Дональдом Даррохом он высадился на остров. Яиц крачек пока нет. Но крачки, похоже, уже строят гнёзда, то есть гнездовые лунки. ДД обнаружил гнездо с двумя птенцами, чёрными в полоску, размером с однодневного цыплёнка. Возможно, кулики-сороки. Здесь всегда видишь пару этих птиц. В лотке много воды, хотя это в основном дождевая вода. Яиц нет. 6 июня 1947 года. Ветренно, в основном ясно, временами туман и слабый дождь. Косил траву, бил Дан и Дональд в даррах, поймали вчера вечером только одну рыбу, маленькую сайду. Четыре яйца, в скобках 18. 7 июня 1947 года. Порывистый ветер, В основном ясно, утром прохладно, море довольно бурное. Вчера вечером подстрелил в саду крольчонка, бросил тушку в канаву, а на утро её там не оказалось, предположительно кошки. Примечание: как можно скорее натянуть оставшуюся проволоку. Вставил новую свечу в лодочный мотор и по совету Яна Маккекне увеличил долю бензина в баке. Лодка стояла на высоком и сухом месте, поэтому чтобы испытать мотор, я установил его на корме. Винт находился выше земли. Мотор завёлся почти сразу, но его не удавалось заглушить, вероятно, из-за тросика дроссельной заслонки. Таким образом, мотор работал без воды около 5 минут, и к тому времени, когда бензин в карбюраторе закончился, смазка в коробке передач уже шипела. Всё же думаю, что с мотором всё в порядке. Искра на бензиновой бочке капает. Взял около галлона, то есть и того 10 галлонов. 3 яйца в скобках 21. Вчера получил от Флетчеров центнер кукурузы. 8 июня 1947 года. Ветер с порывами, временами холодный дождь. Дует главным образом с запада, море бурная. Ещё один кролик в саду вчера вечером выстрелил, но промахнулся. Посеял сладкий горошек немного и румянку. Выкопал тюльпаны и три засохших куста крыжовника, разглядывая корни, подумал, что один из кустов может быть и не мёртвый. Утечка из бензиновой бочки составляет, кажется, пинту в сутки. Если еще одна десятая от этого количества испаряется, то потеря составит около одного галлона в два с половиной месяца, и это, я полагаю, не чрезмерно. Два яйца, в скобках 23. 9 июня 1947 года. Ясный теплый день, море спокойное, почти безветренное. Натянул оставшуюся проволочную сетку, остались только ворота, расчистил малинник и ревеневую грядку, подстрелил ещё одного молодого кролика, пытавшегося проникнуть в сад. Вечером попытался доставить шлюпку в Кинооктру, взяв её на буксир. Жуткое дело, потому что лодочный мотор заглох на полпути, вероятно, из-за чрезмерной смазки, и нам пришлось грести. На время оставив шлюпку в старой гавани Кинооктры, видел сову, первую в этом году. Определённо она была чёрно-белого окраса. 3 яйца (в скобках 26). 10 июня 1947 года. Облачно целый день, моросящий дождь, ветер слабый, море спокойное. Скосил траву перед домом Смостерил поилку для кур. На пяти розах появились бутоны. Навьющихся пока нет. 4 яйца (в скобках 30). Примечание: утечка бензина. Время от времени переливаем из поддона в бутыль, а затем в бак машины. Должен учитывать это количество. На сегодня 3 пинты. 11 июня 1947 года. Прекрасный, безветренный, жаркий день, пожалуй, лучший в этом году. Море как стекло. Проредил морковь. Доставил шлюпку в киноактру. С помощью шеста передвигаться на ней невозможно, поэтому лучшим способом будет использование каната. Испытал мотор с увеличенным объёмом бензина в смеси. Лодка завелась сразу, так что проблема должно быть в чрезмерной смазке. Петрушка, посеяна 17 марта 47, только сейчас дала всходы. Утечка бензина 4 пинты. 4 яйца в скобках 34. 12 июня 1947 года. Прекрасный тихий день. Более пасмурно, чем вчера, но днём почти так же жарко. Море очень спокойное. Нарезал торф 150 брикетов, остальные сложил по три. По ним проходил олень, но ущерб не велик. Засеял пастернак. Пушится повсюду рябина в цвету. У цветов рябины такой же запах, как у боярышника или бузины, но ещё более душный. Завизи появляются на диких вишнях, также на деревцах сорта морель, но большинство, вероятно, опадут. Пророс картофель, кроме, может быть, двух или трёх растений. Видел, как конюк несёт в когтях крысу или другое животное такого размера. Впервые видел одну из этих птиц с добычей. За последние 2 недели в хлеву попали в ловушки пять крыс. Две молодые и две огромные матёры. Крысы, похоже, сами идут здесь в западню. Мышеловки просто установлены в проходе коровника, без приманки, почти на виду. Кроме того, никто не принимает мер предосторожности. Говорили, что недавно в Ордлассе двоих детей покусали крысы. Кусали в лицо, как обычно. Утечка бензина 5 пинт. 5 яиц. В скобках 39. 13 июня 1947 года. Очевидно, ночью был сильный дождь. Весь день облачно, временами моросит, Совершенно безветренно, море спокойное, Все напитано влагой. Распускается на Перстянка, в саду. В прошлом году цветение началось намного раньше. Мне кажется, что у кур в ши... обработал ДДТ. Нашёл в курятнике нечто похожее на яичный белок, но ни следа скорлупы. Может быть какая-то случайность, а не пример поедания яиц. Утечка бензина 6 пинт. 5 яиц в скобках 44. 14 июня 1947 года. Ясно и тихо, но не так тепло, как позавчера. Море чуть менее спокойное. Аполлон мотыгой картофель проледил, репу удобрил клубнику жидким навозом. Этим вечером кролики, точнее два кролика, не просто были в саду, но и укрывались под домом. За одной из яблонь есть какой-то сток, в котором, как говорил мне Дональд Дарх, кролики укрывались зимой. Беда в том, что ход, вероятно, ведёт на задний двор. так что у кроликов есть возможность обойти проволочную сетку. Вероятно, это они, а не слизни, поедали Кларкию. Закрыл ход шиферной плитой, которую укрепил камнем. Примечание — укрепить ворота. Аврил и Билл Дан поймали вчера вечером 16 рыбин небольшого размера. Утечка бензина — 7 пинт. Для верности, скажем, галлон — Итого получается 11 галлонов. Фуксия готова цвести. В прошлом году распустилась в конце мая. 3 яйца в скобках 47. 15 июня 1947 года. Ночью небольшой дождь. Сегодня солнечно и ветрено, но не слишком тепло. На море волны, бурунов не видно. поймал обоих кроликов, спрятавшихся в отверстии под домом, засунув в дур капкан. Два крольчонка. Учитывая, что оба пытались выбраться через этот лаз, другого хода быть не должно. ДД говорит, что это всего лишь вентиляционное отверстие. Протянул длинный канат с берега к якорному буйку, с тем, чтобы в те дни, когда до лодки не дойти, можно было добраться до неё на шлюпке. Взял три галлона бензина, итого четырнадцать галлонов. Большая утечка. Полторы пинты после использования краника увеличивается. Пять яиц, в скобках пятьдесят два. Несколько кустов малины, которые я считал засохшими, дали побеги. Выкопал первый картофель. Вчера Аврил и Билдан поймали тридцать одну рыбину. 16 июня 1947 года. Ночью возможно прошёл небольшой дождь. Сегодня большую часть дня облачно, порывистый ветер и довольно холодно. Ближе к вечеру сильный ветер с юга и кратковременный дождь. Море бурное, буруны в открытом море. В бухте Кинооктры спокойнее, так как ветер с юга. Посеял горошек последний участок. Повторно установил капкан в отверстии под домом, и в него попала крыса, маленькая. Возможно, где-то есть лаз, проходимый для крыс, но не для кроликов. Расцвело несколько диких ирисов. Деде засеял репой два акра, какое мучение прореживать ее вручную. Утечка бензина, три пинты. Шесть яиц, в скобках пятьдесят восемь. 17 июня 1947 года. Вчера поздно вечером палил дождь, который не прекратился и ночью. Утром облачно, затем на несколько часов прояснилось. Вечером снова дождь и ветер, море бурное. Вычерпал воду из лодки, воды было много. Повесил проволочную сетку на ворота, обнёс проволокой кусты крыжовника, чтобы к ним не подобрался Ричард. Яйца с беконом львиный зев дал всходы. Некоторые ягоды клубники размером с жолудь. Сегодня Аврил начала консервировать яйца в солёном растворе. Утечка бензина 4 пинты, не так плохо. 5 яиц в скобках 63. 8 июня 1947 года. Очевидно, ночью шёл сильный дождь. Утром густой туман рассеялся около 2 часов пополудни. Днём солнечно и умеренно тепло, слабый ветер. Вскопал второй участок картофеля, проведил свёклу, начал дернать проплешины в траве между плодовыми деревьями. Аврил полила сорняки хлоратом натрия, проведил кабачки. На одной вьющейся розе Появились бутоны. На яблонях довольно много плодов, но далеко не все, конечно, созреют. Большая утечка бензина. Сегодня лучше. Три с половиной пинты. Яиц в соляном растворе. Девять. Четыре яйца. В скобках шестьдесят семь. Девятнадцатое июня 1947 года. Ночью небольшой дождь. Сегодня кратковременные ливни, но в основном ясно и тихо, умеренно тепло, море спокойное. Вновь испытал лодочный мотор. В начале лодка шла хорошо, затем после остановки я не смог повторно завести мотор. Высадился на острове, обнаружил три яйца крачки. Забирать их не было смысла. Наткнулся на мёртвую крачку. Меня изумил ярко-красный цвет её клюва и лап. Кулики сороки, живущие на острове, питаются должно быть исключительно морскими блюдечками. На этом островке, длиной примерно в 40 и шириной в 5-10 ярдов, роскошная трава и дивные дикие цветы, армерия и очиток. Здесь живёт какой-то олень. Наверное, он приплыл сюда, спасаясь от погони. видел двух огарей в ближней бухте цветёт очанка убил зелёную осу несколько дней назад аврил убила такую же дональд даррах прикотал овёс перед домом злаки около 6 дюймов в высоту я думаю что всё сделано вовремя молодую тресогузку кормят на земле родители боюсь одна курица уже квохчет большая утечка бензина 4 пинты. 5 яиц в скобках 72. 20 июня 1947 года. Пишу 21 июня 1947 года. Днём преимущественно густой туман, раз или два кратковременный ливень. До вечера очень тихо. Около 6 часов поднялся ветер, меняющий направление. Море спокойное. Вардлассу отправился на лодке, так как шины проколоты. Путь из Барнхилла в Вардлассу и обратно занял около часа с четвертью с неблагоприятным ветром и волной, держался как можно ближе к берегу. При правильном соотношении в смеси мотор работает исправно, но его по-прежнему сложно завести. Близ берега, примерно на полпути между новой и старой конюшней, видел орла, который сидел на земле, а потом взлетел. Большая утечка бензина, 5 1/2 пинты, и столько, что открытой бочки всегда много капает. Взял галлон и того 15 галлонов. 4 яйца в скобках 76. Баллон колор газа близок к истощению. Начали использовать его 15 мая 1947-го, так что баллон продержался пять недель, как и планировалось. Предыдущий, наверное, был с дефектом. Кое-где на камнях зацветает очиток, армерии уже отцветают. 21 июня 1947 года. Сухо, солнечно и ветрено, но не очень тепло. Сегодня утром ветер северный, позже западный, в бухте море спокойное, в проливе Буруны. Заготавливал торф, сто пятьдесят брикетов, покончил с последней партией. Проходившие коровы истоптали его не сильно, итого тысяча брикетов. Если сухая погода сохранится, торф можно будет сложить в маленькие штабели примерно через неделю, А в один большой, примерно через 3. Прополол мелкую рассаду, которая сникла на сухом ветру. Слизни съели один из двух кабачков, но само растение, возможно, выживет. Подстрелил чайку-моивку ради хвостовых перьев. Недостаточно большие и жёсткие. Всё же лучшее перья из гусиных крыльев. Под домом в ловушку попалась ещё одна крыса. Молодая. Начали использовать новый баллон колёр газа. Должно хватить до конца июля. Большая утечка бензина 6 пинт. 5 яиц в скобках 81. 22 июня 1947 года. Погода сухая, тёплая и тихая. Море спокойное. Хорошие всходы у красной фасоли. Ой, где пророс сладкий горошек? Фуксия почти отцвела в прошлом году к концу мая. Мальва отцвела. На двух из кустов роз много цветов. Вчера вечером видел оленя, самку, в засеянном овсом поле. Не знаю, как она сюда проникла, ворота были заперты. Забыл записать, что вчера во дворе убил очень большую змею. Она лежала на куче угля. Большая утечка бензина, 6 1/2 пинты. 6 яиц (в скобках 87). 23 июня 1947 года. Облачный, дождливый день, к вечеру немного прояснилось. Море изменчивое, в заливе некоторое время волнение. Пар от цветков на зелёном горошке удобрил жидким навозом. Слизне уничтожили один из двух кабачков. Не следовало прореживать кабачки так рано. Прорастает горошек на последнем из участков. Большая утечка бензина, 7 пинт. Яиц в соленом растворе 12. 6 яиц в скобках 93. Керосина в бидоне около 20 галлонов, вероятно. Примечание: заказать новый бидон, не откладывая. 24 июня 1947 года. Почти весь день льет дождь. Холодный порывистый ветер, в основном с юга-запада. Море бурное. Начал расчищать клубничную грядку. Пора мульчировать почву. Похоже, ягод будет довольно много, но они мелкие. Стадо коров из Лилта — Прошло по торфу, но истоптало не слишком сильно. Большая утечка бензина 7 и 1/4 пинты, скажем, 1 галлон, и того взято 16 галлонов. Яиц в солёном растворе 17. 5 яиц в скобках 98. Сегодня месяц с тех пор, как привезли кур Из-за это время они несли в среднем по две дюжины яиц в неделю. 25 июня 1947 года. Солнечно и ветрено утром, дочь собирался, но так и не пошёл. После полудня суши и гораздо теплее. К вечеру снова набежали тучи. Мульчировали клубнику недостаточно соломы. Две курицы квохчут. 6 на сносе. 5 яиц в скобках 103. 26 июня 1947 года. Порывистый ветер и холодно. Днём немного солнце, но не тепло. Без осадков, но ощущение влаги в воздухе. Вечером облачно, в ожидании дождя, море бурное. Посеял морковь и немного редиса. Аврил и Билл Дан отправились вчера вечером на рыбалку. Ничего. Море было бурное, и я вспоминаю, что в прошлом году во время рыбалки в неспокойном море улов наш состоял, как правило, из нескольких поллоков. Однако совсем пустого дня в Барнхилле у нас не было ни разу. Вчера над домом пролетел орел. Большая утечка бензина, включая вчерашний день полпинты. Яиц в соляном растворе — двадцать. Три яйца. В скобках сто шесть. Двадцать седьмое июня 1947 года. Облачно, тепло и душно. После полудня подул довольно сильный ветер, но большую часть дня было тихо. Дважды собирался, но так и не пролился дождь. Намеревался добраться на лодке до пляжа близ Лилта, и собрать пловниковый лес. Как обычно, лодка завелась, затем отказалась заводиться повторно, когда я пристал в Барнхилле, чтобы взять на борт Аврил и Ричарда. Потребовалось полчаса, чтобы завести её вновь. Доплыли до Кинооктры, а высадившись на берег, обнаружили дюжину яиц крачки, слишком маленькие, так что мы не стали их трогать. Однако взяли три яйца чайки. Все оказались плохи с зародышами. Повсеместно цветут кукушкины слёзки. Превосходная мысль попытаться посадить их в саду, если только осенью мы сможем выявить луковицы. Аврил нашла одну орхидею любку, множество диких ирисов. Большая утечка бензина, одна пинта, взял полгаллона и того 16 1/2 галлонов. Пастернак пока не дал всходов, возможно, некачественные семена. Пять яиц, в скобках 111. 28 июня 1947 года. Душно, тепло и тихо, преимущественно облачно, временами проглядывает солнце, море спокойное. Уложил оставшийся торф по три часа. По брикетам прошлись коровы, но ущерб незначителен. Оставшийся нетронутым торф совершенно высох. Можно было бы сложить в небольшие пирамидки, если бы выдалось несколько дней сухой погоды. Постернак даёт всходы, но качество не очень хорошее. Доставили прикорм для домашней птицы около 12 фунтов, то есть на месяц. В одной из коробок яйцо вытекло. Несомненно, оно случайно разбилось. В дополнение к этому четыре яйца в скобках 115. 29 июня 1947 года. Ночью прошёл дождь, утром душно и тепло, днём чуть прохладнее, поднялся ветерок. Весь день облачно, редкие капли дождя. Утром на море значительное волнение, которое несколько стихло к вечеру. скосил траву перед домом, пересадил несколько кустиков лотука. Слизни съели последний кабачок. Растение может выжить, но верхушка побега съедена. Вчера вечером, несмотря на кольцо из песка и сажи, нашёл на нём чудовищных размеров слизня. Вчера вечером отправились на рыбалку пусто. Видели, как одна рыба выпрыгнула из воды. 5 яиц В скобках сто двадцать. Тридцатое июня 1947 года. Целый день безветренно, облачно и сыро. Душновато, вечером прохладнее. После полудня моросящий дождь и густой туман. Все размякло и пропитано влагой. Море, как стекло. В саду едва ли можно работать. Накрыл сеткой клубнику. Вчера вечером посыпал почву высевками в смеси с метальдегидом для защиты от слизней. Сегодня утром обнаружил множество мёртвых слизней. Всё же не уверен, не привлёк ли я их тем самым крастеньям, которые стремлюсь защитить. Сладкий горошек взошёл хорошо, но его очень мало. Взошло не более дюжины семян из каждого пакета. 4 яйца в скобках Сто двадцать четыре. Первое июля 1947 года. Утром очень тихо, густой туман, который позже рассеялся. Довольно душно. Вечером прохладнее, поднялся ветер, а с шести вечера небольшой моросящий дождь. Море очень спокойное. Доплыл до небольшого залива, который заметил на пути в Ордлассу, и собрал четыре английских центнера плавникового леса. Там ещё много осталось, включая широкие доски. Возвращаясь, оставил оврель Ричарда и собранное дерево в Барнхилле. Затем примерно на полпути к Киноктри у меня закончился бензин, так что пришлось вернуться проделав тяжёлый грибной заплыв. Вначале у нас было около 3/4 галлона И этого, очевидно, недостаточно для такого путешествия, то есть для расстояния, примерно равного половине пути до Ордлассы. Так, для лодочной поездки в Ордлассу нужно целых полтора галлона. Запомнить, что мотор глохнет, когда в баке осталось полгаллона или около того. Заводить мотор стало гораздо легче. Удобрил жидким навозом розы, готовые зацвести. Молодые бакланы плавают в море с матерью, в точности как семейство утят. В небе четыре дикие утки, кряквы. Вопрос, не в этом ли году родились две из них? В саду две птички, которых я не смог опознать, еще одна замечательной наружности с коричнево-красной гузкой и черной головой с белой отметиной на макушке. Горехвостка, некоторые птицы, проявляют большой интерес к клубнике, несмотря на ограждение. Зацветает дикая роза, белая, но вот вопрос, необычный ли это шиповник? Цветёт первый горошек. Взял полгаллона бензина и того 17 галлонов. Утечка теперь несущественна. 2 яйца в скобках 126. 2 июля 1947 года. Утром густой туман, несколько рассеявшийся днём. Около 5 вечера дождь, довольно тепло и очень тихо. Море очень спокойное. Репу, посеянную 17 апреля сорок седьмого, можно частично собирать. Распустились дикие розы. Взял 2 галлона бензина и того 19 галлонов. Аврил и Бильдан рыбачили вчера вечером. Две рыбины. Сегодня Ричард Риз, переправляясь из Старберта, видел в проливе большую акулу. 3 яйца в скобках 129. 3 июля 1947 года. Скверная погода примерно до 8 вечера, туман и дождь, то моросящий, то сильный, вечером прояснение, море спокойное. Несколько ягод клубники наливаются красным. Боюсь, одна из куриц поедает яйца. Если я её обнаружу, то убью. Бензина накапало около 3/4 галлона от того, что я оставил кран с соплом вниз, залил в машину. Будем считать, что 1 галлон и того взято 20 галлонов. 3 яйца (в скобках 132). 4 июля 1947 года. Скверная погода, порывистый ветер, облачно, прохладно, временами дождь и даже сильный, на море волнение. Стадо из Лилта вновь здесь побывало, вне всякого сомнения причина в Хайландском быке, и топтало торф, но не слишком сильно. Восстановил разрушенное. Значительная часть торфа высохла. Если выдастся три хороших дня — можно будет собирать в пирамидки. Почти не работал в саду, удобрил жидким навозом ещё несколько роз, бутоны на всех розах, кроме трёх. В заливе близ Киноктры плавала дикая утка с утятями, не различил вида, но не была похожа на огарь. Аврил и Бильдан рыбачили вчера вечером, опять пусто. ловцы Амаров из Луинга говорят, что рыбы можно наловить около часа ночи. Два яйца. Боюсь, одна из куриц поедает яйца. В скобках 134. 5 июля 1947 года. Погода улучшилась. Порывистый ветер весь день с запада. В основном солнечно, хотя и прохладно. без осадков, за исключением кратковременного ливня, около двух пополудни, на море Волнения, в заливе Буруны. Отправился в Ордласу, чтобы вернуть пони. Большую часть пути прошел пешком, так как ехать верхом без седла было слишком утомительно. Дональд Даррах ехал верхом на принце. Пони подковали, затем я одолжил седло и поехал в Тарберт. Расстояние всего шесть миль, но после первой, за много лет верховой прогулки, тело немного ломит. Близ Старберта видел горного зайца. Он определенно меньше зайца-русака, у него длинные ноги и много белого меха в ягодичной области. Видел несколько больших поморников. Впервые, хотя, мне кажется, их много в этой местности. В Ордлассе полностью распустились розы, люпины роняют семена и, Видел цветущую кнепхофию. Высадил 25 брокколи, капуста, доставленных вчера почтой. Нелучшая погода для высаживания, тем более что растения несколько дней были вне почвы. 2 яйца в скобках 136. Взял один галлон бензина и того 21 галлон. 6 июля 1947 года. Ясно, порывистый ветер, не очень тепло. Иногда набегают чёрные тучи, но без осадков. Аврелу упало и вывихнуло плечо. Ричард Риз отвёз её в Крейк-хаус к врачу. Оснастил верши новые канатами, укрепил болтающуюся серебро на лодке и покрасил заплатку, проредил фасоль, укрыл сеткой дикую красную смородину. «Клубника краснеет, распускается роза, розовая. Распустились кусты жимолости, в том числе растущие на скалах, почти в море. Взял четыре галлона бензина, итого двадцать пять галлонов. При условии, что мы правильно записываем, сколько берем, и у нас не было заметных потерь, должно оставаться двадцать пять галлонов. Этого должно хватить до конца августа. То есть отныне расход бензина – Не должен превышать в среднем 3 галлона в неделю. При поездке в Ордлассу и обратно на лодке или автомобиле расходуется около полутора галлонов, так что, думаю, мы справимся. 5 яиц (в скобках 141). 7 июля 1947 года. Прохладно, порывистый ветер, облачно, временами дождь, на море волнение. Врач не смог вправить руку, а так что Дональд Даррок, Ричард Рис и Билл Дан повезли её в Кринан на лодке. Они вернулись во время прилива около 11:00 вечера. Судя по всему, ужасное путешествие. Руку, а, вправили в лох Гилфеди, и сейчас, похоже, всё в порядке. Слишком занят Ричардом и так далее, чтобы работать в саду. Взял один и три четвертых галлона бензина, скажем, два галлона, итого двадцать семь галлонов. Два яйца, в скобках сто сорок три. Восьмое июля 1947 года. Днем по большей части холодно и облачно, ливневые дожди, вчера вечером кратковременные дожди, сегодня утром было ясно и хорошо, море спокойное. Собрал буквально горсть ягод клубники, первый урожай в саду, если не считать крыжовника. Взошла морковь, посеянная 26 июня 47-го. В поле посреди овса дает всходы латук. Цикорий. Примешали намеренно, так как он предположительно улучшает качество почвы. Поверх овса засеяли райграсс. Трава должна взойти уже после жатвы. и в следующем году стать сеном. Вопрос, правильно ли выбрали семена, у райграсс очень мелкое семя, или это попросту смесь семян. В поле снова олень. Нужно заделать брешь в ограде. Четыре яйца, в скобках 147. 9 июля 1947 года. Ясно, солнечно и ветрено. Не слишком тепло, Море спокойно, всё в основном высохло. Сложил торф в пирамидки. Большая часть высохла, особенно небольшие брикеты. Примечание: в следующем году брикеты делать потоньше. Выкопал луковицы тюльпанов. 2 яйца в скобках 149. 10 июля 1947 года. Облачно почти весь день, но без осадков. Не очень тепло, море спокойное, а вечером гладкое, будто стекло. Вытянул первую репу. Вечером Аврель отправилась на рыбалку. 6 сайт, 2 поллока. Установил верши, впервые в этом году. Сетка старая и может прорваться, но на вершах новые канаты, так что рама не уплывёт. Керосина осталось совсем мало. Для нас готов еще один бидон, но неизвестно, когда его доставят. Спиртное иссякло. Двенадцать бутылок за три месяца. Подкрепление пока не прибыло. Два яйца, в скобках сто пятьдесят одно. Одиннадцатое июля 1947 года. Небо с прояснениями. Ночью прошел небольшой дождь. Днём несколько минут моросило, почти без ветра, море спокойное. Поднял верши пусто. В одной оказалась повреждена сетка на дне, так что амар, если он там был, мог выползти. Посыпал метилдегидом землю вокруг клубники, которую поедают слизни. На нескольких розах в саду распускаются бутоны. Я рад, что среди них нет белых. Сегодня днём собрал букет диких роз. три совершенно разных сорта. Одна розовая, по-видимому, обычный шиповник, не считая того, что цветок источает аромат, которого, как мне кажется, нет у шиповника. Вторая маленькая, довольно хрупкая белая роза. Я думаю, это белая роза Шотландии. Третья тоже белая, с более крепким стеблем и, я думаю, более округлыми листьями. Две последние источают аромат сладкого шиповника. Взял один галлон бензина и того 28 галлонов. Успел открыть отверстие для воздуха и измерить уровень бензина. В бочке, похоже, осталась половина, так что мои записи, судя по всему, верны. 2 яйца (в скобках 153). 12 июля 1947 года. Облачно большую часть дня, несколько солнечных промежутков. Вечером несколько капель дождя, ветер усилился. До вечера море было спокойное, затем несколько разволновалось. Ричард растоптал две цветные капусты в рассаду, остальные прижились. Распустилась первая роза, оранжево-розовая. 7 яиц в скобках 160. 13 июля 1947 года. Ночью, мне кажется, прошёл небольшой дождь. Утром моросила, но позже раскрылся прекрасный, тихий, солнечный день и вечер. Море спокойное. Пришлось подпереть ветвь яблони, клонящуюся к земле под тяжестью плодов. Собрал немного клубники, менее полуфунта. И на грядке созревают ягоды, много усиков. Похоже, клубнике здесь хорошо. Так что попытаюсь посадить и осенью, если успею подготовить почву. Два яйца, в скобках 162. 14 июля 1947 года. Тепло, ветерок с юга, облачно, но без осадков. Море спокойное. Плавал за лесом, лодка шла хорошо. Правда, с большим трудом спустил ее на воду с каменистого берега, Так как пока мы собирали лес, вода начала убывать. Примечание. Тяжелогружённую лодку ставить на якорь нужно всегда на достаточно большой глубине. Расцвела ещё одна многоцветковая роза, тёмно-красная. Проведил саженцы яблонь. Утечка бензина 2 пинты. 4 яйца. В скобках 166. 15 июля 1947 года. Прекрасный солнечный день. Один из лучших в этом году. Почти безветренно. Море очень спокойное. Складывал торф. Получается кладь размерами 4 на 5. Торф в основном сухой. Вчера вечером Аврил отправилась рыбачить. Пусто. Похоже, и в Ордлассе ни у кого не клюет. Собрал всего несколько ягод клубники. 3 яйца (в скобках 169). 16 июля 1947 года. Скверная погода. До 7 вечера дождь почти не прекращался, очевидно, дождь был и ночью, море спокойное. Проредил первую морковь. Последнее прореживание. 3 яйца. в скобках 172. 17 июля 1947 года. Тепло, довольно душно, облачно с прояснениями, без осадков. Море спокойное. Проведил рядис, обнёс проволокой примерно треть горошка, подпорак больше не нужно. Расцветает ещё одна роза, распускается перечник, а также маки. Утечка бензина составляет три четверти галлона, меняли краник, плюс ранее еще одну кварту, то есть вместе галлон, итого взято двадцать девять галлонов. Два яйца, в скобках сто семьдесят четыре. 18 июля 1947 года. Душный безветренный день, преимущественно облачно, но до шести вечера без осадков. а затем сильный ливневый дождь море как стекло сегодня утром было так тихо что когда с поверхности моря взлетел баклан я из комнаты услышал шум его крыльев расстояние около 400 ярдов посеял бурачок скосил траву перед домом и посыпал лужайку песком взял один галлон бензина и того взято 30 галлонов Оставшихся двадцать должно хватить до конца августа, то есть расход около трех в неделю. Надеемся получить еще семь. Три яйца, в скобках сто семьдесят семь. Девятнадцатое июля 1947 года. Ночью сильный дождь, сегодня день теплый и душный, облачно, но без дождя. Море менее спокойное, страшно донимают слепни. накопал немного картофеля с первого участка. 3 месяца. Клубни слишком маленькие, нужно оставить в земле ещё недели на 3. Собрал немного клубники, менее полфунта. Начал прокладывать тропинку. Смородина постепенно меняет цвет. Пожалуй, около фунта ягод на весь сад. Третья роза, которая вот-вот зацветёт, по-видимому, того же сорта, что и первая. Из 12 роз, что я посадил в прошлом году, только 3 кустовые, остальные многоцветковые и вьющиеся. Может быть, в этот раз удастся раздобыть розы лучшего качества, они становятся менее редкими. 3 яйца в скобках 180. Сегодня истощился баллон Color Gas. На этот раз всего 4 недели установил последний баллон. Примечание: послать за новыми как можно скорее 20 июля 1947 года Ночью прошёл дождь, днём тепло и облачно, без осадков примерно до 7 вечера, а затем кратковременный ливень. Море не очень спокойное. Выкорчёвываю кусты бузины там, где будут установлены ворота. Расцвела ещё одна роза. ногоцветковая, тёмно-красная, как и предыдущая. Утечка бензина одна кварта. 3 яйца, в скобках 183. 21 июля 1947 года. Дождь почти без передышки до 5 вечера или около того. Затем небо прояснилось и поднялся сильный ветер с юга или юго-востока. Море бурное целый день, тем более вечером. «Почти не работал в саду», — проведил Пастернак. Некоторые куры линяют. Сегодня одна снесла двухжелтковое яйцо. Похоже, плохой знак. Говорят, это конец складки яиц для данной курицы. Четыре яйца, в скобках сто восемьдесят семь. Высоко над полем парит орел. В ветреную погоду их всегда замечаешь в небе. 22 июля 1947 года Несколько капель дождя около десяти утра. В остальное время сухо и ветрено, после полудня довольно тепло, море бурное. Закончил тропинку, но не смог сеять траву из-за сильного ветра. Над полем парил орел. Налетавшие на него вороны — Похоже, заставили его приземлиться. Торф довольно сухой, несмотря на вчерашний дождь. Ещё несколько ветреных дней, и можно будет заносить брикеты внутрь, а через пару недель в амбаре он будет совершенно готов. Бензина накапало полгаллона, залил в машину. 3 яйца в скобках 190. 23 июля 1947 года. Дождь льёт почти целый день. Утром дымка, днём довольно сильный ветер, преимущественно с юга. Море спокойное. Пытался установить верши, но не смог вывести лодку в море из-за сильного отлива. Установил буёк ближе к якорю. Вчера вечером аврил и билдан поймали 11 рыб. Дональд Дарх начал жать поле позади дома, но вынужден был оставить это дело из-за дождя. Собрал оставшуюся клубнику, всего от 1 до 2 фунтов, может быть, не так плохо для первого года. 3 яйца (в скобках 193). 24 июля 1947 года. Утром преимущественно дождь. Днём погода хорошая, правда, солнце выглядывает редко. Днём ветер, стих к вечеру, море спокойное. Засеял тропинку травой, на одном конце жидковато, так как недостаточно семян. Аврил собирает репу со второго участка, посеян на 22 мая 47-го. Через неделю можно собирать первый горошек. Починил садок для омаров. Перенёс в конюшню колоты и Ричарда Мрисом дрова. Примечание: проследить, будут ли они там суши. Одна из куриц всё время несёт небольшие яйца, характерные для молодок. Думаю, это та самая квочка, которая высиживала яйца и сошла с кладки. Две курицы стали квохтать почти сразу, хотя снести они могли совсем немного. Одна, вероятно, начала высиживать до того, как перестала нести молодые яйца, и по-прежнему несёт маленькие. Цветёт перечник. Почти расцвели ещё две многоцветковые розы более светлого оттенка красного, чем остальные. 4 яйца. В скобках 197. 25 июля 1947 года. Прекрасный день. Утром облачно, тепло и тихо, днём солнечно. Ни дуновения ветра. Море очень спокойное. Убрал солому с клубничной грядки, заполнил пустоты усиками. Сено в поле позади дома уже в небольших ворохах. Сено нехорошее, половина камыши. Вчера вечером Аврель была на рыбалке, пусто. Морковь в основном можно собирать. Смородина почти созрела. Сегодня видел пару снегирей. Самец замечательно хорош. Вижу их здесь всего лишь во второй раз. Утечка бензина 3/4 галлона. 4 яйца, в скобках 201. Это означает почти ровно 200 яиц за 2 месяца или 2 дюжины в неделю. Если бы это было среднее значение по восьми курицам, то всё было бы в порядке. Но куры, конечно, перестанут нестись во время линьки. 26 июля 1947 года. Тёплый, очень тихий, но не слишком солнечный день. Море спокойное. На поле позади дома часть сена уже в стожках высотой до 8 футов. Кажется, что в каждом из них собрано сена с 400 или 500 квадратных ярдов. Сена здесь не очень много. По-видимому, при хорошей погоде сбор происходит следующим образом. Скорее после того, как трава скошена, возможно, через сутки, сено сгребают в ряды, затем в кучи высотой около 2 футов. На следующий день сено снова разбрасывают и повторно сгребают в ряды. Затем его собирают в круг, в котором достаточно сена для стога. Двое свилами стоят внутри круга и мечут стог, который сужается при достижении 5 или 6 футов. Склоны стога расчёсывают граблями, затем сверху натягивают верёвку и привязывают к толстому пучку внизу с обеих сторон. Чаще всего верёвки две, причём их нагружают камнями. При хорошей погоде весь процесс занимает 3 дня, но сено должно сохнуть в стогах ещё несколько дней, прежде чем его начнут скирдовать. Сегодня собрал первую морковь. Убил очень большую змею. Чуть завидяв нас, она зашипела, угрожая напасть. Впервые вижу такое. 4 яйца в скобках 205. 27 июля 1947 года. Прекрасный жаркий день, безветренно, море как стекло. Посадил три люпина, не лучшая для этого погода, да и время года не лучшее. Однил верши один амар, один краб. Первый амар в этом году. Садок для амаров неудовлетворительного качества, так как в нём дырки. И он не погружается в воду должным образом. Не могу установить верши, так как не было наживки. Три яйца, в скобках 208. 28 июля 1947 года. Ужасный день. Около 8:00 утра разразилась гроза и начался сильнейший ливень, который не прекращался несколько часов. Ручьи немедленно превратились в широкие потоки и потекли в поля. Местами смыло дорожное полотно, смыло деревянный мост близ Киноктры, два ряда посеянной дональдом дарохом репы уничтожены. В середине дня чуть посветлело, но затем снова ударил гром и полил дождь. Вечером пал густой шотландский туман, сад побит непогодой и будто облит грязью. Днём пытался рыбачить в Лилте, так как нам нужно было ехать и встречать Джейн. Только одна маленькая форель. Рыбы там больше, но без лодки я не мог достичь мест, где она поднимается на поверхность. 5 яиц. В скобках 213. 29 июля 1947 года. Ясный солнечный день, временами западный ветер. Море спокойное. Смастерил один садок для омаров. Нужно сделать два, так как у меня нет достаточно большого ящика, чтобы разделить его на секции. ТТ вновь ворошить сено, но оно слишком сырое для стогования. Сорвал несколько первых роз, боюсь, что семена отрав смыло с тропинки, но это трудно проверить. 3 яйца в скобках 216. 1 августа 1947 года. Последние три дня в Гленн-Гаррис-Дейли. Все это время восхитительная погода, море очень спокойное, путь в каждую сторону занимает два часа или чуть меньше одного галлона бензина. На пути туда мы рассчитали миновать кинооктру за полчаса до высокой воды, а на обратном пути — отправится из Гленгарисдейла примерно за час до отлива. Вчера рыбачил в Лох-Нан-Эйлан, шесть форелей приличных размеров и мелочь. Две рыбины по полфунта, остальные 5 или 6 унций каждая. В основном на искусственную мушку бордового цвета. Потерял почти столько же, сколько наловил, так как сложно пользоваться сачком, действуя одной рукой. Огромное число тупиков на западном побережье острова, на этой стороне их редко увидишь. Во время разразившейся в понедельник бури небольшой участок сада, похоже, был поражён молнией. На следующий день я обнаружил, что чахнет картофель. Теперь на участке площадью примерно 5 ярдов скукожились и умирают растения, почти весь картофель Большая часть красной фасоли, репы и редиса, часть сладкого горошка и сырняки, будто их опалил огонь. Вероятно, это связано именно с грозой. Не думаю, что поток воды мог внести в почву какие-то вредные вещества. Показательно, что все повреждённые растения росли на одном участке, а в остальном сад не тронут. Правда, на том же участке одна грядка с горошком выглядит неповреждённой. С 30 июля за три дня куры снесли семь яиц, в скобках 223. 2 августа 1947 года. Тепло и облачно, около полудня несколько капель дождя, вечером дождик, море спокойное. Собрал немного горошка, первый урожай посеян 12 апреля 1947 года. Забыл упомянуть, что перед поездкой в Гленн-Гаррисдейл взял три галлона бензина, итого 33 галлона. Кажется, пропустил что-то еще, так что сейчас взято около 35 галлонов. Обеспечили норму бензина чуть большую, чем в сентябре. Сено по большей части сжато, в поле высится около дюжины стогов. В преддверии дождя разложенное сушице сено Пришлось складывать в небольшие кучи. Два яйца в скобках 225. 3 августа 1947 года. Ночью очевидно прошёл сильный дождь, утром туман и изморозь, днём тепло, тихо и солнечно, море спокойное. Поднял верши пусто. Подготовил верши для установки и забрал два садка для амаров. Омар в садке был мёртв, может быть, из-за пресной воды, нанесённой штормом. Краб жив, проредил морковь. Поражённый участок в саду всё же не мог быть опалён молнией, но нельзя исключить, что молния столкнулась с потоком дождя, и на этот участок пролилась сильно заряженная электричеством вода. Так или иначе, учитывая, что растения начали чахнуть на завтра после грозы, Причём только на одном участке это должно быть как-то связано с бурей. Забыл отметить, что позавчера Аврель взяла 1 галлон бензина, то есть итого 36 галлонов. Вчера убил небольшую змею на сенокосе. Ещё одну там же убил накануне ДД. Сегодня съедено ещё одно яйцо. 3 яйца в скобках 228. 4 августа 1947 года. До вечера прекрасная солнечная погода, правда, довольно ветрено. Вечером с холма спустился туман, море спокойное. Травокосное поле за домом теперь жято, и почти половина сена в малых стогах. Похоже, что таких стогов будет 28 или 30, после чего их объединят в три больших. Таким образом, большой стог состоит примерно из десяти малых. Сложить сено в малый стог требует усилий трёх человек в течение 20 минут. Один стоит на вершине стога, двое других метают ему сено вилами. Распустились бархатцы. Также розовый цветок, не знаю название, который дала нам Маргарет Флетчер. 4 яйца, в скобках 232. 5 августа 1947 года. Шотландский туман примерно до 4 часов вечера. После этого чуть прояснилось, но солнце так и не выглянуло. Днём преимущественно душно и тихо, море спокойное. Установил верши все четыре. Несмотря на отлив, чуть не потерял одну из них, потому что примерно в 200 ярдах слева от причала Есть омут. В небе молодые чайки, коричневое оперение. Ричард Рис начал заносить торф. Довольно сухой, но все же брикеты нужно еще несколько недель досушивать в амбаре. Три яйца, в скобках 235. 6 августа 1947 года. Целый день облачно, но без осадков и достаточно тепло. Довольно сильный северо-западный ветер, море спокойное. Скопал рассадную грядку и высадил желтофиоли, турецкую гвоздику, кентерберийские колокольчики и другие цветы, посеянные в апрель. Начал расчищать одну из грядок. Сад запущен, не занимались хозяйством целую неделю. Распустилась еще одна роза, бледно-розовая, Вьющаяся роза у ворот, только начала распускаться, Темно-красная. Два яйца, в скобках 237. 7 августа 1947 года. Прекрасный, солнечный, теплый день, Почти безветренно, море спокойное, ярко-синее. Поднял верши, Все четыре совершенно пустые. Поставил лодку на якорь в новом месте. Не уверен, сможем ли мы добраться до неё в прилив, но если да, то это позволит нам не таскать её туда и обратно. Скосил траву перед домом, срезал екабею в загоне для кур. Четыре яйца, включая то, которое выглядело лежалым, и ещё то, которое разбилось в доме. Возможно из-за нехватки соломы в коробках для носиживания. В скобках 241. 8 августа 1947 года. Прекрасный солнечный день. Постоянный ветер с юга. Море чуть менее спокойное. Установил верши. Место, где мы заякорили лодку, не годится, так как до неё невозможно добраться в прилив. Поставил лодку на якорь пятью ярдами дальше, но на длинном береговом канате, чтобы можно было маневрировать во время прилива. Срезал усики у клубники, кроме двух, так, чтобы они дали корни и заполнили пустоты. Вчера вечером Аврил, Джейн и Билл Дан поймали 30 рыб, включая 8 скумбрий, первые в этом году. Зацветают первые кларкии. Три яйца ещё одно разбил Ричард. Скорлупки очень тонкие. Примечание: следует доложить гравия. 9 августа 1947 года. Сухой, тёплый, ветреный день. Ветер меняет направление, в основном с южного на восточное. Утром буруны на море, днём и вечером спокойно. очистил от сорняков малиник, жёг траву сбоку от дома. Вчера на сенакосе убил две змеи. Сегодня в саду большую слепозмейку, около фута длиной. Взял 2 1/2 галлона бензина и того 38 1/2 галлона. То есть до конца августа осталось около 10-12 галлонов, но у нас есть ещё несколько дополнительных купонов. 3 июля в скобках 247. 10 августа 1947 года. Сухо и тепло, чуть менее солнечно, чем вчера, почти без ветра. Море очень спокойное. Доплыл до соседнего залива собирать плавниковый лес. Там много леса, включая приличных размеров пень, из которого выйдет маленькая наковальня. В саду всё высохло. Саженцы на рассадной грядке приходится поливать каждый вечер, но некоторые желтеющие олли, я думаю, всё равно погибли. Пытается зацвести красная фасоль, посеяна 5 июня 47. -го. Выкопал ещё картофельных клубней с первого участка, засеянного почти 4 месяца назад. Картофель неплохой, но это, конечно, не молодая картошка, не тот сорт. с опалённого участка боюсь не выйдет ничего. Взял полгаллона бензина и того 39 галлонов. 2 яйца в скобках 249. 11 августа 1947 года. В основном облачно, но менее тепло, чем вчера. Море спокойное. Посеял репу и брюкву. Может быть ещё не слишком поздно. Обработал жидким навозом красную фасоль, которая даже на неопалённой земле не отличается хорошим качеством. Распускается ещё одна вьющаяся роза, розовая. Краснеют ягоды рябины, лесные орехи теперь довольно большие. 4 яйца в скобках 253. 12 августа 1947 года. Тепло, сухо, довольно солнечно, временами ветренно. Море спокойное, земля высохла. Аврил и остальные рыбачили вчера вечером, улов около 30 рыбин, включая одну скумбрию. Принёс домой весло, чтобы сделать мачту для лодки. 2 яйца (в скобках 255) 13 августа 1947 года. Из пепеляющий жаркий день, море спокойное. Сделал мачту для лодки 6 1/2 фута в высоту, то есть 6 1/2 над верхней кромкой борта. Доставили новый бидон керосина. 4 яйца в скобках 259. 14 августа 1947 года. Из пепеляющий жаркий день, пожалуй, самый жаркий в этом году. Море как стекло. Попытался поднять на поверхность верши безполезно, так как вода слишком высокая. После этого рыбачил, поймал только две сайды. Расцветают гадецы. Взял полтора галлона бензина, итого сорок с половиной галлона. Пять яиц, в скобках двести шестьдесят четыре. Крысы в амбаре. По-новому поставил ловушки, поймал одну. Пятнадцатое августа 1947 года. Погода такая же, как вчера. Все пересохло. В баке воды почти нет. Я бы сказал запаса дня на два, если только не пойдёт дождь. Вчера доставили новую бочку керосина, но прежняя ещё не израсходована до конца. Ту бочку открыли 6 мая 47-го. Если предположить, что её хватит ещё на 2 недели, а я сужу по её весу, то наш средний уровень потребления летом 40 галлонов за 14-15 недель, ниже чем 3 галлона в неделю. Начали использовать баллон Color Gas. Последний, который истощился вчера, использовался с 19 июля 47, то есть продержался менее 4 недель. 4 яйца, в скобках 268. 16 августа 1947 года. Ясный, жаркий день, почти безветренно, море очень спокойное. Лавел в Кринан купить овсяной крупы. Примерно 1 час 10 минут в один конец, примерно 8 миль. Обратная дорога заняла больше времени, так как я забрал слишком далеко на юг, и приливная волна унесла меня на некоторое расстояние. Взял 3/4 галлона бензина и того около 40 1 1/2 галлона. Вчера вечером впервые наблюдал полярное сияние. Длинные белые полосы, похожие на облака, образуют в небе дугу, и время от времени на них искрится свет, будто по ним провели электрическим фонариком. Три яйца, в скобках 271. 19 августа 1947 года. С 17 августа 1947 года в Гленн-Гаррис-Дейли. Все это время чудесная погода, море спокойное, ручей пересох и теперь оживет только с дождем, в поле колодец с хорошей водой. Путь до Гленн-Горрисдейла занял 1 час 45 минут. Сегодня на обратном пути попали в водоворот и чуть все не утонули. Мотор лодки сорвало и затянуло в море. Работая веслами, мы еле удержали лодку на плаву, Дважды пересекли воронку, затем выплыли на тихую воду и оказались всего в ста ярдах от островка Эйлен-Мор. Мы с трудом пристали и выбрались на берег. Первым, ухватившись за лодочный канат, выпрыгнул Хамфри Дейкен, затем лодка опрокинулась, так что Люси Дейкен, Ричард и я оказались в морской воде. Ричард застрял под лодкой, но нам удалось его вытащить. Утрачено почти всё, что было в лодке, включая вёсла. Эйлен Мор в действительности больше, чем кажется. Я бы сказал не менее 2 акров. Островок сплошь усеян гнёздами тупиков, бесчисленное множество морских птиц, включая птенцов бакланов, которые только учатся летать. Примечательно, что на острове есть пресноводное озерцо, а значит, должен быть родник. На острове ни деревца, лавня ковому лесу пристать негде. Однако мы умудрились высушить мою зажигалку и разжечь костёр из сухой травы и кусков торфа, который накопали голыми руками. Над костром мы и высушили одежду. Спустя примерно 3 часа нас подобрали рыбаки с линга, которые везли на острова отдыхающих. Мы отплыли от Гленн-Гаррисдейла около 10.30, то есть примерно через два часа после высокой воды. Таким образом, в Корри-Врекон мы попали в 11.30, то есть к тому времени вода убывала уже около трех часов. Похоже, это худшее возможное время. Корри-Врекон можно проходить только при тихой воде. Лодка в порядке. Единственная серьёзная потеря мотор и 12 одеял. Вчера рыбачили в Лох-Нан-Эйлен и Буре. 12 форелей, преимущественно маленьких. В Буре много рыбы, но я не смог поймать ни одной больше 5 унций. Озеро очень мелкое, дно смешанное песок и галька. Взял полтора галлона и того 43 галлона бензина. Яиц за три последних дня — пятнадцать, в скобках двести восемьдесят шесть. Двадцатая августа 1947 года. Погода без изменений, море очень спокойное, в доме уже почти четыре дня нет воды. Законопатил лодку, так как только это было возможно, учитывая, что у меня нет дегтя, настоящие паклы и очень мало пластилина в формовочной смеси. Лодка оказалась не сильно повреждена, только пропали решётка и одно сиденье и небольшие трещины у носа, которые, мне кажется, я заделал. Гоเดцы в цвету. Все розы, кроме одной, уже отцвели. На кабачках появились плоды, но от цветов пока ещё нет. Вчера поставил низковольтную батарейку в радиоприёмник. Они служат около 2 месяцев, а высоковольтные 4 месяца. Так что примерно 20 октября нам потребуется и та, и другая. Примечание: написать около 10 октября. 21 августа 1947 года. Погода без изменений. На море небольшое волнение. Расчистил клубничную грядку. Усики растут по-прежнему быстро. На нескольких гладиолусах появились бутоны. Один или два куста малины плодоносят всего пара ягод. 5 яиц в скобках 296. 22 августа 1947 года. Более облачно, чем вчера, но по-прежнему жарко. Море менее спокойное. Начал мастерить новое заднее сиденье для лодки. Скоро зацветут кнепхофии, кое-где взошла репа, посеянная 11 августа 47-го. Жымолость отошла, на тропинке мёртвая землеройка. Местами наливается пшеница, перечник тоже почти отошёл. Саженцы на рассадной грядке живы, несмотря на засуху. 8 яиц (в скобках 304). Бедон керосина почти истощился. Открыли 7 мая 47-го, то есть 40 галлонов хватило на 14-15 недель, а значит, расход в летние месяцы составляет менее 3 галлонов в неделю. 23 августа 1947 года. Тепло и сухо, много воздуха. Временами ветер с запада, ничто не предвещает дождя, море спокойное. Посадил двадцать пять брокколей на месте выкопанного гороха. Погода не слишком благоприятная для огородничества, да еще рассада несколько дней была в почтовой посылке. Пять яиц, в скобках 309. 24 августа 1947 года. Погода почти без изменений. Густой низкий туман вчера поздно вечером и сегодня рано утром, но без осадков. Море очень спокойное. Скосил траву перед домом, выкопал картофель, больше расти он не будет, ботва зачахла. Чуть лучше, чем я ожидал, так как картофелю было всего три месяца, когда ударила молния. Примерно сто фунтов с пяти грядок около 25 фунтов семян и ещё около 10-20 фунтов выкопали ранее сорт называется Грейт Скот и при нормальном развитии от такого количества семян я думаю можно ожидать до 2-3 четвертями английского центнера урожая 4 яйца в скобках 313 25 августа 1947 года. Погода без изменений. Утром море не такое спокойное, но после полудня вновь как стекло. Закончил чинить лодку. Сиденье плохое, очень сложно его устанавливать, особенно если нет хорошей древесины и тисков. Распустились два гладиолуса розовые. Созрело несколько ягод рябины. Открыл новый бидон керосина, должно хватить по меньшей мере до середины ноября. 7 яиц в скобках 320. 26 августа 1947 года. Погода без изменений, море очень спокойное. Перекопал участок, где рос картофель. Почва комками и очень сухая. Здесь нужно посеять мангольд. Точнее, следовало засеять еще две-три недели назад. Засеял травой лысые участки на тропинке. Вчера вечером Аврил испытала лодку. По-прежнему сильная течь. Нужно осматривать и смолить у носа. Сегодня Ричард Рис видел в проливе косатку или подобное животное. Три яйца, в скобках 323. 27 августа 1947 года. Без изменений. Чуть прохладнее, море спокойное. Смолил лодку, добавил дёгтя. В отсутствии кисти наносить дёготь непросто. Сегодня истощился баллон колор газа, установил новый. Предыдущий продержался всего 12 дней. Однако мы уже больше недели не использовали ничего другого для готовки и нагревания воды, так как пока в баках есть вода, огонь разжигать опасно. Красная фасоль и горошек очень плохие, несомненно, из-за засухи. 5 яиц в скобках 328. 28 августа 1947 года. Без изменений. После полудня очень тепло. Посеял свёклу монгольд. Следовало это сделать 3 недели назад, но я не подготовил вовремя почву. Дональд Даррах начал жать хлеб. Урожай, похоже, будет богаче, чем в прошлом году. Соломина лучше и крепче. Жимолость отошла, ягоды рябины налились красным, уходит дербенник, краснеет смородина. Много ли снова ореха, но ещё незрелого. Много посевных хризантем. Аврель говорит, что в прошлом году не видела ни одной. По утрам выпадает обильная роса, для репы в огороде это спасение. 4 яйца в скобках 332. 29 августа 1947 года. Без изменений. Днём очень жарко. Море как стекло. Спустил лодку на воду. Похоже, что течь стала меньше. Полил спаржевую капусту, которая выглядит очень жалкой. Послал за колор-газом. 4 яйца, в скобках 336. 30 августа 1947 года. Без изменений. Чуть прохладнее. Море спокойное. Вновь пытался удить рыбу в Лилте. Речка пересохла, превратившись в череду не связанных друг с другом маленьких озёр, причём в них много рыбы, но очень мелкой. Ни одной рыбы хотя бы в четверть фунта. Кроме того, когда воды так мало, рыба может видеть рыбака и не поднимется на поверхность, если только не спрятаться, закидывая удочку. Распустились жёлтые гладиолусы, Цветы на нескольких кустах сладкого горошка. Четыре яйца, в скобках триста сорок. Тридцать первое августа 1947 года. Чуть прохладнее, облачно, временами дымка, море спокойное. Большую часть дня пытался починить пишущую машинку, обрезал усики у клубники, начал использовать новый прикорм. «Одно яйцо», в скобках 341. 1 сентября 1947 года. Почти без изменений, море спокойное. В поле Дональда Дарроха начали сжать жаткой сноповязалкой. Так снопы получаются гораздо большими по размеру, и я думаю, их проще скирдовать. Видел мелькнувшего в море дельфина-косатку. одно яйцо и одно выброковано в скобках 343 2 сентября 1947 года сегодня прохладнее, а вечером определённо холодно. Западный ветер, тяжёлые низкие облака, но всё ещё без осадков. Море спокойное. В гостиной сегодня впервые разожгли камин с помощью гвен Прополол землю между кустами чёрной смородины, затем разжёг костёр ради золы для сада. Почва на всём этом участке очевидно очень кислая и, кажется, нуждается как в potashe, так и в извести. Попытаюсь раздобыть каинита. Весь хлеб у деда сжат и собран. Сегодня приходил вязальщик. 2 яйца в скобках 345. Третье сентября 1947 года. Холодно и низкая облачность. Кратковременные дожди, но недостаточно, чтобы увлажнить почву. Похоже, снова пойдет дождь. Ветер с юга, на море волнение. Нездоров, ничего не делал в саду. Поле перед домом сжато, и урожай собран в снопы, несмотря на неполадки со сноповязалкой. порвалась леска и так далее. Убили с полдюжины кроликов, три курицы несутся. Израсходовали бочку бензина. Одно яйцо в скобках 346. 4 сентября 1947 года. Ночью очевидно был слабый дождь. В течение дня постоянно моросило. В канале, ведущем к баку, по-прежнему сухо. Почва влажная, не более чем на 1 дюйм в глубину. Море менее спокойное. Прибыла новая тачка, слишком маленькая. Начал унавоживать участок для салата и капусты, подвязал несколько яблонь. По меньшей мере 3 несушки сидят на яйцах. Одно яйцо. В скобках 347. 5 сентября 1947 года. С утра дождь чуть сильнее, но днем небо прояснилось. В канале, ведущем к Баку, без изменений. Вечером закатное солнце на ясном небе, море довольно спокойное. Нездоровица, грудь, почти не выходил наружу. Репу, посеянную 11 августа 47-го, надо прореживать. Одно яйцо, в скобках 348. 6 сентября 1947 года. Осадков чуть больше, включая пару изрядных ливней. Завтра намереваемся снять крышку с бака ради дождевой воды. Следовало сделать это раньше. Наряду с засушливой погодой страшно донимают мошки. Море спокойное. Проредил морковь и репу, прополол крыжовник. пересадил бурачок на рассадную грядку, тоже пустившие корни усики клубники. Крыжовник очень хилый и в этом году почти не рос. Предположительно, причина в кислотности почвы, хотя весной внесли достаточно извести. Если удастся раздобыть каенит, использую его для каташа, затем внесу в почву известь весной. Закопал около фунта Эпсомской соли под яблоней, которая, как мне кажется, страдает от недостатка магния. Одно яйцо в скобках 349. 7 сентября 1947 года. Днём моросит, изредка выглядывает солнце. Вода в кранах есть, но бак для горячей воды пустой. Море спокойное, На глубине несколько дюймов земля по-прежнему сухая. Начал мастерить загон для утят. Закажу шесть, три недели. Баллон колор-газа истощился. На кухне невозможно зажечь огонь, пока в баке вода. Сегодня ел первую капусту. Посажено 5 июля 47-го. Одно яйцо, в скобках 350. 8 сентября 1947 года. Днём то и дело дождь, иногда сильный, временами прояснение, ветер слабый, море спокойное. Поставил загон для уток, сладкий горошек созревает, почва всё ещё очень сухая. Яиц нет. В скобках 350. 9 сентября 1947 года. Вчера вечером почти всё время дождь. Сегодня почти целый день хлещет дождь и бешеный юго-западный ветер. Море очень бурное до вечера, позже чуть успокоилось. Вода на нормальном уровне. Прорастает шпинат. Одно яйцо, в скобках 351. 10 сентября 1947 года. Дождливый день. Ветер до вечера слабый, море довольно спокойное. Еец нет. В скобках 351. 11 сентября 1947 года. Утром преимущественно дождь, вечером прояснение. Слабый ветер, море довольно спокойное. Собрал первый урожай горошка, всё сплющено от ветра и дождя. Кларки и годецы почти отцвели. Ениц нет в скобках 351. На чётной странице. До отъезда собрать весь урожай, прополоть все участки, удобрить почву навозом, накрыть проволочной сеткой яму, вбить колышки, окружить колючей проволокой вишни, скосить траву, вскопать участок под весенние овощи, наметить места под плодовые деревья. посадить луковицы тюльпанов и пионы, посадить многолетние цветы при наличии, заделать для защиты от кроликов просвет под воротами, укрепить курятник, вытащить на берег и накрыть лодку, обрезать кустовые розы, увериться в том, что плодовые деревья правильно подвязаны, увериться в том, что дерево и так далее хранится в сухом месте, керосин, колор-газ, мотор Смазать инструменты, удобрить навозом плодовые деревья и кустарники. Требуется проволока для ограды, колючая проволока, проволочная сетка, скрепки, большие, колья для колючей проволоки, железные уголки, тачка, брезент. На нечетной странице. Глотнуть воздуха не позднее 30 апреля 1948 года. Дни в Бирме. 31 октября 48. Фунты лиха. 30 апреля 49. Памяти Каталонии. Критические статьи. Когда будет распродан скотный двор? Тираж прошлых изданий. 12 сентября 47. Лекция в колледже для рабочих Crown Dale Road, Северо-Запад 1. Время Лекция на 45-60 минут. Ноябрь. Представление Библиотекарь квартала Сент-Панкрас. Здание магистрата Юстон Роуд 7070. 7826 фунтов 8 шиллингов 7 пенсов. 19 июня 47. -го. 250 фунтов стерлингов. 150 фунтов стерлингов. На этом заканчивается том 4 домашнего дневника.